Глава четвертая. А -а -а. Синди сложилась пополам, а после его вовсе рухнула на колени. Ее растопоренные пальцы гребли землю, безумный взгляд устремился вперед, туда, где где-то вдали сверкали глазницы на костяной пирамиде. До зекура и застанков локальных существ оставалось еще около километра. Но теперь было ясно, почему драконы до сих пор их не уничтожили. Результат массового жертвоприношения просто не подпускал этот вид разумных близко. Я охотил драконицу за ноги и потащил прочь от этого места. К этому моменту из глаз, носа и ушей Синди уже пошла кровь. Девушка свернулась в клубок и вздрагивала, размазывая грязь по лицу. «Так», — протянула Николь, рассматривая нашу спутницу. «И что делать будем?» Я пожал плечами, присев на корточки рядом с фавшей в истерику Синди. Вытащив зелье лечения, я зубами выдрал пробку и насильно блил в рот драконицы снадобья. Прошло не меньше минуты, прежде чем она пришла в себя. Несколько секунд Синди потратила на то, чтобы осознать, что произошло, и только после этого она взялась за протянутую мной руку. В человеческом облике, к счастью, весила она не так много, как в своем родном. Иначе бы ее вряд ли поднял. «Я первый раз такое вижу», — призналась Синди, отряхиваясь. «Слышала, конечно, но сама не испытывала ничего подобного». «Полагаю, ты никогда сюда не летала», — кивнул я. «Никогда», — подтвердила Синди, обходя тот факт, что ей еще слишком мало лет для того, чтобы соваться в столь опасные места. «У нас достаточно обитаемые земли, и соваться к руинам, где никто не живет, нет никакого смысла. Логично. Драконы отвоевали себе кусок территории у игры. Зачем им соваться туда, где могут появиться игроки? Уж во всяком случае, не для молодняка задача встречать старых врагов. Вот ее двоюродный брат наверняка мог бы, походя, сжечь кучу игроков с одного огненного залпа. Но с девчонки, которая даже по габаритам меньше раза, эдак в четыре, какой спрос в этом плане? «Айтхис здесь много времени проводил», — будто читаемая мысли сообщила Синди. «Потому я и поверила, что где-то в руинах есть артефакт, который поможет отцу». «Ну да, тоже верно. Хотя я и сомневаюсь, что если бы такая штука валялась среди руин, ее бы не подобрал кто-то другой. В конце концов, как я понял, отцу Синди требовался мощный источник магии, а подобное любому дракону будет по душе». «Артал все равно не работает», — проговорил я. «Так что обходим Крогвандер и двигаемся в сторону земель игроков. Ты хотя бы знаешь, в какую сторону нам нужно идти?» Драконица кивнула и указала рукой на город. «Его можно войти. Там раньше было несколько деревень, но только от них ничего не осталось», — пояснила она. «Остался лишь густой лес и монстры, что в нем живут. Их никто долгое время не трогал, так что, скорее всего, они будут далеко не слабыми». «Ну, с этим можно жить», — ответил я, после чего повернулся к Николь. «Пока мы с Синди будем обходить город, тебе придется двигаться через него насквозь». Моя напарница бросила на драконицу взгляд из-под прищуренных ресниц. На миг мне даже показалось, что волшебница ревнует. Но Николь лишь вздохнула. «Ладно, тогда так и сделаем». «Хорошо, идем». Мы разделились. Возможно, это было бы не самое лучшее решение. Но Николь было слишком тяжело без магии, а зона, которую охватывают костяные пирамиды, достаточно немаленькая, так что у волшебницы будет не только фора по передвижению, но и возможность подышать насыщенным маной воздухом. Полностью оправилась Синди только через четверть часа, когда мы удалились на север достаточно, чтобы о присутствии пирамид ничего не напоминало. Двигалась драконица при этом достаточно ловко, чтобы не оступаться на рассыпанных повсюду обломках камней. Очевидно, что пребывание в двуногой форме не вызывало у нее никаких проблем. А вот я то и дело крутил головой. Не хотелось пропустить появление монстра. Что-то мне подсказывало, что раз драконы не суются в окрестности Кроквандера, то и чудовищ убивает только тогда, когда они приближаются к долине. Иначе тут ни одного оба не осталось. Ну и выходит, что для существования монстрам не нужна мана, что, в принципе, логично. У них же своя система колдовства, насколько я успел понять. Все же постоянные сражения с созданными игрой-тварями давали мне кое-какой опыт. Кроме того, часть способностей чудовищ вообще не относится к магии. Так что неудивительно, что они смогли захватить часть ненужной драконам территории. Вопрос лишь в том, как быстро мы их встретим. Кроквандер был действительно довольно крупным городом. Только на то, чтобы обойти его с нашей стороны, требовалось несколько часов. Николь же уже наверняка добралась до места, в котором открылся портал. Внутри зоны охвата зикуратов ей точно ничего не грозит. Иначе бы пирамиды уничтожили. Уж если монстры жрут все, что содержит в себе хоть каплю силы, Разобрать напитанные магией кости они обязаны. «Ты устала?» — спросил я, когда Синди остановилась, перестав перепрыгивать с одного обломка на другой. «Нет, там монстры!» — драконица указала рукой в сторону запада. Обернувшись, я никого не увидел. Карта тоже ничего не отображала. Но игнорировать слова Синди тоже было нельзя. «Еще неизвестно, что там за твари. Но уж в том, что дракон, способен их учуять, я не сомневался. Перехватив Глефу, я стал всматриваться в сторону густого леса, который огибал город. Хотя до него было еще как минимум полкилометра, однако ощущение чужого взгляда коснулось меня и теперь не отпускало. — Это интересно, — пробормотал я, анализируя свои ощущения. И, черт возьми, я их действительно знал. — Демоны! Одновременно со мной выдохнула драконица. Но да, чего еще ожидать от тварей, которые десантируют на города игроков своих соплеменников и пытаются захватить подземелья? Здесь, у Крокуандера, им наверняка пригодится новый форпост. Земли уже не меняются, богаты добычей и ресурсами. Чем воевать с игроками гораздо проще отбить их у драконов? А учитывая, что дальше Кроквандера сородичи Синдии не суются, то можно очень долгое время аккумулировать мощь на чужой территории. «Что они здесь делают?» — тем не менее спросила драконица. «Готовятся нас сожрать, что же еще?» — пожал плечами я. Останавливаться ради нескольких демонов я не планировал, а потому погнал Синди дальше. Ощущение чужого взгляда не покидало, оно, наоборот, с каждой минутой усиливалось. То ли мы двигались навстречу армии демонов, то ли это они истекались в лесу, чтобы броситься на нас огромной гурьбой. Хотя зачем кидать на нас толпу, если можно выйти парой отрядов и закидать нас мясом? Светить свою армию перед драконами, которые здесь обязаны патрулировать? Мы продолжали двигаться еще около получаса, прежде чем я остановился. Синди постоянно косилась в сторону леса, но ничего больше не говорила а я достал из сумки воду и лепешки. «Привал!» — скомандовал я, указывая на ближайший обломок дома, торчащий из земли. «Поедим и продолжим путь». Драконица странно на меня взглянула, но спрашивать, в своем ли я уме, не рискнула. И правильно. Разок она от меня уже получила по заднице. Вряд ли ей теперь захочется повторения, особенно учитывая, что ее жизнь отныне напрямую зависит от нас с Николь. Пока мы ели, демоны решились выйти из своего укрытия. Никуда не спеша и спокойно пережевывая лепешку, я наблюдал, как из леса вываливаются несколько сотен гуманоидов. Чешуя, шерсть, когти, клыки. Выглядели они уменьшенными копиями хозяина бездны. Но тут ничего удивительного не было. Все боссы этажей, в конце концов, не были уникальными. Это просто раскачанные до предела представители того или иного вида живых существ. Порождение бездны. Баранг. В отличие от Белфагара, его сородичи не были вооружены. Да и одежды никакой не было. У меня даже возникла мысль, а не стоит ли прикрыть драконицы рядом глаза? Уж слишком она их выпучила, рассматривая надвигающуюся орду. Отряхнув ладони, я сделал глоток воды из фляги и вручил ее спутнице. «Подержи», — сказал я, после чего неспешной походкой двинулся навстречу демонам. Вокруг них не было дымки, присущей всем тем, кто нападал на Ардал или ждал своего часа в тематическом подземелье. Конечно, не исключено, что они умеют его призывать и убирать по желанию. Но что-то слабо верится. Гораздо вероятнее, что драконы просто выпивают эту возможность так же, как и магию, От этой мысли на моем лице сама собой появилась усмешка. Я перебросил Глефу в руку и, сделав несколько разминочных движений, резко ускорился. Волна демонов тоже перешла с напряженного шага на бег. Первый же взмах Глефа разметал десяток порождений. Их подбросило в воздух, и только на пике высоты их тела разделились на части. Дождь крови пролился на землю, и я рванул влево, на ходу поднимая оружие. Волна демонов рычала, щелкала челюстями. Но они были слишком медленными и слабыми. Так что я колол и рубил, не чувствуя особого напряжения. Надо же! Даже и не заметил, когда стал настолько силен. Мощь переполняла меня. Хотелось продолжать это сражение, упиваясь собственными возможностями. Последний десяток демонов, который не успел до меня добежать, резко развернулся и бросился обратно в лес. «Ну нет, мы так не договаривались!» Смахивая слезби темную кровь, произнес я. И тут же сорвался на бег. Догнав первого, отткнул под колено. Моей скорости хватило, чтобы вместо пореза отсечь конечность. Демон рухнул в траву и взвыл. Мимолетный тычок в основании черепа, и я уже нагоняю следующего. Последний все же успел забежать в лес, вот только вместо спасения он нашел лишь смерть. Хрустнули кости, раздался недовольный рык, И ко мне из-под защиты деревьев вышел собрат хозяина бездны, точнее хозяйка, судя по высокой красной груди. "А вот и повадырь", усмехнулся я, раскручивая глефу в руках. "Саннарат, хозяин бездны. А, ранг". Оскалив клыки, она вытянула руку, и в воздухе появился сгусток тьмы. Сунув в него пальцы, демон вытащила источающее дымку копье. "Пожалуй, это будет даже интересно". И я не Саннарат не спешили переходить к атаке. Хозяйка бездны аккуратно переставляла ноги, смещаясь по дуге. Я повторял ее действия, не торопясь сокращать дистанцию. Все мое нутро говорило, что она крайне опасна и древковым оружием владеет не хуже меня. «Ты силен», — неожиданно бархатистым голосом заговорила Санна Рад. «Я вижу, что на тебе стоит метка охотников за головами». «Значит, это ты, тот самый Майкл?» Я не ответил, готовясь отражать внезапный выпад. Но вместо этого демон сделал очередной шаг, заставляя меня встать спиной к лесу. Задумка была ясна. Садящееся солнце теперь светило мне в глаза. Однако это нисколько не мешало. Выпитые эликсиры нивелировали эту проблему. «Что скажешь, если я предложу тебе службу?» усмехнувшись, спросила Санарат. «Я люблю сильных слуг. Те, кого ты уничтожил, были лишь глупым мясом, неспособным справиться с локальным существом». «Я много кого уничтожал», — отозвался я. «И я не служу демонам». Хозяйка бездны оскалилась, демонстрируя мне свои клыки. Ее глаза полыхнули, и если бы я не был готов, упустил бы момент, когда она казалась за моей спиной. Вот только течение магии в мире, где ее фактически нет, Это самый лучший индикатор. Резко обернувшись, я вскинул глефу, блокируя удар сверху. Санарат недовольно нахмурила брови, но я уже перешел в контратаку. Чувствуя, что она давит на мою древко, я шагнул в сторону, опуская один конец глефы. Копье скользнуло следом, и я ударил пяткой оружия в лицо демона. Пропустившая первый удар Санарат, отклонила голову. Ее взгляд стал злее, а я поспешил развить успех. Наши удары и блоки слились в неразличимый треск. Глеф сталкивалась с копьем, отражала его выпады. Одновременно мы разорвали дистанцию. На моем теле появилось несколько неглубоких порезов, но и хозяйка бездны тоже оказалась ранена. Слизнув с губ собственную кровь, Санара скарила зубы. Готова признать, кое-что ты действительно умеешь, проговорила она. Но чтобы победить меня, «Этого недостаточно!» Хозяйка бездны отпустила копье, и то начал самостоятельный полет. Из-за дымки, которая оставалась на древке и наконечнике, мне и так приходилось следить, чтобы не приближаться слишком близко. А теперь, когда до санарад стало еще сложнее добраться, пришлось увеличивать бдительность вдвое. Демон же создала новый портал, в который сунула руку. Будь у меня магия, я бы отбился легко, просто оттолкнув вражеское копило. Но сейчас маны во мне не было ни капли. Так что пришлось полагаться исключительно на собственные умения. Санарат вытащила из портала несколько метательных ножей. Эти артефакты я сделала из костей игроков, сообщила она, демонстрируя мне новое оружие. И сегодня я добавлю к ним кинжал, сделанный из твоих. Пальцы демона разжались. Ножи мгновенно закружились около меня, выискивая бреши в моей защите. Вот теперь уровень сложности действительно возрос, став неприятно опасным. Но я не собирался так легко сдаваться. Пока Сонорат наслаждалась своим превосходством, я шаг за шагом обходил ее по кругу. Хозяйка бездны сложила руки в районе живота и, не отрывая от меня взгляда, стала формировать между пальцев шар темной демонической энергии. А я-то думал, они не могут колдовать. «Я сожру твою душу, Майкл», — воркующим голосом сообщила Сонарад. «Стань моим!» Шар в ее руках лопнул, высвобождая магическую волну. Я ощутил, как по коже прошлись мурашки, но у добиться демону не удалось. Защищаться от внушения я научился еще на баронессах крови. Я увидел, как она вскидывает брови и решил, что пора. Бросок на пределе возможности, и лезвие глефы прочертило полосу на горле Санарат. Демон схватилась за рану, из которой обильно хлынула кровь. А я поспешил встать за врагом. Летящее оружие всем арсеналом банзилось в хозяйку бездны. Копье торчало из ее спины, метательные ножи утыкали туловище. Я же смог выдохнуть и, подрубив ноги демону, поставил ее на колени. «Передавай привет Белфагару!» произнес я, после чего снес голову сильным ударом. Обезглавленное тело рухнуло на траву. Демоническое копье растворилось в воздухе, рассыпавшись в пыль. Его буквально высосало. А вот метательные ножи остались. Пинком перевернув тело хозяйки бездны, я спокойно вытащил их из раны и убрал в сумку. Потом изучу. Оглядев поле, на котором мы сражались, я усмехнулся. Фигурка Синди, так и оставшийся сидеть на безопасном расстоянии, отсюда была едва видна. Я помахал драконице рукой и приступил к самому приятному — сбору трофеев. Естественно, от Синди скрывать своих возможностей я не думал. Да и если бы я собирал все своими руками, на это ушло несколько часов. Так что, наверное, впервые я воспользовался браслетом на полную мощность. И это было крайне удобно. Тела демонов перерабатывались в ресурсы, а те перемещались в сумку. Пока что обычную, если меня спросят, откуда так хорошо оформленные куски демонов, скажу, что от лоя. И пусть ушастый потом сам выкручивается, если, конечно, найдется хоть кто-то, кто осмелится кто задавать ему вопросы. Однако и так на сборы ушло не меньше получаса. Все это время драконица сидела на месте, сжимая пальцами мою флягу. Слишком сильными для человека пальцами. Емкость теперь была местами продавлена едва ли не насквозь. Оставь себе, белел я, осмотрев свою собственность. Сама испортила, сама пользуйся. Синди выдержала мой недовольный взгляд. Я испугалась, когда ты начал биться с хозяином бездны, сообщила драконица, и тут же пояснила. Твоя подруга прячется за пирамидами, и без магии ни на что не способна. Значит, если бы демон тебя убил,. «Следующей стала бы я!» Мне оставалось только плечами пожать. «Это не первый хозяин бездны на моем пути. И, как видишь, пока что я жив». Синди кивнула и поднялась с камня, на котором сидела. «Идем». Мы двинулись дальше, держась от центра города на приличном расстоянии. Синди периодически смотрела в сторону пирамид, которых отсюда было не видно. Однако драконица наверняка их все равно ощущала. До назначенной точки мы добирались до самой ночи. Браслет показывал мне карту, но я не видел на ней Николь. В этой части Кройквандера я не был, так что кроме тумана на карте ничего не показывалось. Куда хватало взгляда, там все было схематично изображено, но дальше темнота. Вытащив очередной кусок древесины, я поджег его и, взобравшись повыше, оставил гореть в качестве ориентира. Синди так близко не подходила, демонов же я не боялся. Вряд ли тут по лесу бродят несколько отрядов. Слишком близко бы они друг от друга патрулировали. Да и не было уже никакого ощущения постороннего присутствия. Устраивать долгий привал я не стал. Просто уселся на камень и, вытащив из сумки чайник с бодрящим настоем, сделал несколько глотков. Как раз столько, чтобы почувствовать эффект. Шорох шагов Николь я услышал раньше, чем волшебница показалась на виду. И нужно признать, пребывание в защищённой от поглощения маны зоне пошло ей на пользу. Девушка выглядела куда бодрее, чем в момент нашего расставания. «Привет», — сказала она, садясь напротив меня. На драконицу при этом Николь даже не посмотрела. «Может быть, нормально поедим?» «Я бы хотел двигаться ночью», — покачал я головой. «Понимаешь, что неприятные новости?» Но лучше как можно скорее покинуть территорию драконов. Ее братец махнул в сторону Синдия. Уже мог восстановиться и собрать группу, чтобы нас нагнать. Моя напарница хмыкнула. Вряд ли. Лой же пошел по его следу, — уточнила Николь. Как я понимаю, либо учитель найдет эту раненую лягушку и добьет, либо доберется до контроля и поднимет шум. В любом случае, ее брат сейчас будет отлеживаться, забившись под камень. Аргумент, конечно. Но мне не верилось, что Лоис станет вмешиваться в происходящее, пока не разберется окончательно. В конце концов, он хоть и дружен был с королем, как сам признал, это не значит, что станет впрягаться за весь народ, отринувший игру и сумевший отобрать земли у игроков. Гребаный эльф все же остается гребаным эльфом, какую бы личину он ни носил. «Будем двигаться», — повторил я свое решение. Лой точно успеет вернуться в Ло за месяц. А вот нам придется торопиться. К тому же, тут не так далеко от границы. К обеду завтрашнего дня мы должны до нее дойти. Синди снова не обратила внимания, а вот Николь скинула бровь. Но уточнять, откуда мне это известно, не стало. Хотя на самом деле особого секрета тут не было. Я изменил масштаб карты, и оказалось, что всего в нескольких десятках километров отсюда находится Гурнакский лес то самое место, на котором я появился в этом мире. И мне, что нам нужно спешить. Демоны атаковали провинцию Ардал, и хотя сам город отбили, однако есть у меня подозрение, что и вот этот отряд Сонарад тоже следствие вторжения. А раз между Ардалом и Кроквандером находятся веселушки, и на этой территории уже хозяйничают демоны, я обязан проверить, как там Амая и Виктория. «Ладно», — сдалась Николь. «Но тогда пойдем быстрее. Мне не по себе от мысли, что из меня истекает мана, и я становлюсь балластом. Знаешь ли, я уже привыкла чувствовать себя защищенной». Я улыбнулся и поднялся на ноги. «Синди, ты готова?» — спросил я. «Мое имя Синди Ярила», — высоко вздернув подбородок, заявила драконица. «Знаешь», — вздохнул я, сцепляя руки за спиной. «Не знаю, как у вас...» а в остальном мире требовать к себе уважения может лишь тот, кто имеет силу. Я уже надавал тебе глефы по заднице, когда ты попыталась со мной справиться. Ты сама признала, что я сильнее. А значит, либо ты слушаешься, либо можешь прямо сейчас возвращаться в объятия любимого двоюродного братца. «Говоришь, прям как лой», — со смешкой заметила Николь. Но я взглянул на нее, и волшебница тут же отвела взгляд. «Все, идем», — распорядился я и, прибрав походный чайник в сумку, первым двинулся вперед. Благодаря карте сориентироваться на месте было совсем несложно. Так что, даже обходя лесные завалы давно погибших стволов, мы возвращались на маршрут. Не зря я хотел улучшить свой браслет. Уже только за одну карту стоило бороться со всеми демонами тематического подземелья. Солнце поднялось над горизонтом как раз, когда мы переступили границу драконьей территории я немного ошибся с масштабом но никто из нас не расстраивался по этому поводу. мы с николь с наслаждением ощутили как исчезло сосущее чувство, а наши источники маны заполняются силой драконица шагавшая за нами в полном молчании и вовсе дышала полной грудью с таким упоением как будто никак не могла надышаться столько силы блаженно произнесла синди это так прекрасно Я усмехнулся, но тут же напрягся. Мои подозрения оправдались. Вокруг нас стремительно стягивались демоны. И на этот раз их было слишком много даже для меня. «Готовьтесь к бою», — приказал я, перехватывая Глефу для боя. «У нас гости».